Лена сидела в своем кабинете, погруженная в глубокую, вязкую тишину, нарушаемую лишь приглушенным потрескиванием огня в камине. В ее руке покоилась массивная, идеально сбалансированная хрустальная рюмка с коньяком, в янтарных бликах которого отражался мягкий свет настольной лампы. Она медленно вращала бокал, наблюдая, как густая жидкость стекает по стенкам, словно время, оседающее на памяти. На столе перед ней стояла свадебная фотография. Ольга в белом платье, сияющая, наполненная надеждами, и рядом с ней орехов, застывший, мрачный, с глазами, в которых больше не было ни дерзости, ни силы, ни даже злости. Лена смотрела на этот снимок долго, не торопясь, изучая его так, будто впервые видела. Она провела пальцем по стеклу рамки. очерчивая лица тех, чьими судьбами распорядилась с такой лёгкостью. Она не просто вытащила Ольгу из нищеты. Она перекроила её, создала заново, вложила в неё не только благополучие, но и цепи, которых та даже не осознавала. Ольга думала, что спасена, но в действительности стала лишь удобным элементом в её игре, такой же, как и Орехов. Виталий. Его поражение было для Лены сладким триумфом. Она не просто сломала его, она сделала это так, что он вынужден был существовать в ее мире, соблюдая навязанные им правила. Он не мог сорваться, не мог сбежать, не мог отомстить, все, что ему оставалось, подчиняться. Это было больше, чем месть, это было олицетворение ее власти. Она сделала глоток коньяка, наслаждаясь терпким вкусом, который растекался по горлу, согревая. наполняя ее тем ощущением удовлетворенности, которого она давно не испытывала. Жалость? Сочувствие? Ощущение вины? Эти слова больше не значили для нее ничего. Она раз и навсегда избавилась от них, вычеркнула из своего сознания, уничтожила их вместе с теми уязвимыми частями себя, что когда-то могли быть задеты чужой болью. Все, что раньше вызывало колебания, теперь стало ненужным, лишним балластом, которые она без сожаления отбросила. Теперь в ней не осталось ничего, кроме холодного расчета и способности безраздельно управлять реальностью, подчиняя ее своей воле. Лена не могла больше вернуться к прежнему состоянию, когда эмоции могли хоть на что-то повлиять. Теперь в ней не было места сомнениям, только холодное наслаждение своей способностью создавать реальность так, как ей хочется. Она медленно откинулась в кресле. позволив телу утонуть в мягкой обивке, и закрыла глаза, наслаждаясь редким моментом абсолютного покоя. Улыбка скользнула по ее губам. Не отражение радости, не проявление эмоций, а жест, наполненный осознанием своего триумфа. Все фигуры были расставлены, все нити крепко сжаты в ее руках, и теперь ничто не могло пошатнуть выстроенную ею систему. Мир теперь принадлежал ей. Он жил по ее правилам, подчинялся ее воле, и в этом безупречно сплетенном узоре больше не было места случайностям, хаосу или слабости. Она не просто держала контроль, она стала сама его сутью, и это знание наполняло ее холодным, безграничным удовлетворением. Но даже в этом моменте полного триумфа она знала, власть – это не то, что можно удержать раз и навсегда. Ее нужно было поддерживать, питать, расширять. Она вспомнила, как когда-то сама чувствовала себя Ольгой. Потерянной, зависимой, загнанной в угол. Тогда она еще не понимала, насколько тонка грань между слабостью и силой. Но теперь эта грань была ей хорошо знакома. Она сама переступила ее, и назад дороги не существовало. На мгновение ей стало интересно. Сколько времени понадобится Ольге, чтобы понять, что у нее не осталось ни одного выхода? Неделя? Месяц? Или, возможно, годы? Лена знала, что рано или поздно сестра сломается. Может быть, попытается бороться, загорится желанием найти лазейку, но ее желание больше ничего не значит. Она знала, что после ломки наступает лишь один из двух исходов – гибель или подъем. Одни сдаются, растворяются в своей слабости, теряют себя, уходят в темноту без возможности выбраться. Другие, те, кто способен выжить, принимают новую природу своей силы, отбрасывают ненужное, трансформируются, рождаются заново. Она думала, кем станет Ольга. Ее сестра еще не осознавала, что вариантов нет. Либо она утонет в отчаянии, либо возьмет свою роль». подстроится под нее, перестанет сопротивляться. Ломка – это естественный процесс. Власть не терпит середины. Она либо уничтожает, либо создает новое. И теперь только время покажет, каким будет ее финальный выбор. Она поставила бокал на стол, задержав на нем взгляд, наблюдая, как янтарная жидкость дрожит в хрустале, словно отражая последние остатки эмоций, которые когда-то могли что-то значить для нее. Затем ее взгляд скользнул вверх, на стекло рамки, где отражалось ее собственное лицо, спокойное, уверенное, почти бесстрастное. Этот момент был ее личной точкой невозврата. Теперь в ее жизни не было места случайностям, хаосу или слабости. Все происходило по ее воле, по ее замыслу, и так будет всегда. Она больше не сомневалась в своей правоте, Не задавалась вопросами о том, справедлива ли она, жестока ли, есть ли у ее власти границы. Она знала только одно – у нее больше не было обратного пути. Она была той, кто пишет правила. Тем, кто решает судьбы, диктует условия, управляет жизнью так, как считает нужным. Любая попытка выйти за рамки, любой намек на бунт – лишь пустая иллюзия. В ее мире нет места тем, кто не умеет подчиняться». и нарушить ее правила не сможет никто. Потому что она теперь не просто их создает. Она – закон. Единственная сила, от которой зависит все вокруг. Власть стала ее воздухом, ее сутью, и отказаться от нее означало бы перестать существовать. Но власть – вещь капризная. Она требует не только подчинения, но и признания. Она должна отражаться в страхе, в сломленных взглядах, в полной зависимости тех, кто однажды пытался бросить вызов. Лена задумалась, сколько еще времени займет осознание Ольги. Она уже не бунтует, не пытается искать поддержки, но в ее взгляде еще не до конца потухли те искорки надежды, которые нужно раздавить окончательно. Она знала, что процесс завершится сам собой. Ольга будет бороться, пытаться приспособиться, возможно, даже придумает себе очередную иллюзию счастья. Но рано или поздно она сдастся, потому что путь назад для нее закрыт, а путь вперед – это путь, вымощенный Леной. Орехов был не просто сломленным человеком, не просто фигурой в этой тщательно расставленной шахматной партии. Он был символом, символом ее власти, ее превосходства, ее способности не только управлять судьбами, но и уничтожать личности». Он дышал, ходил, выполнял положенные обязанности, сохранял внешнюю оболочку, но его внутренняя сущность была стерта, словно он больше не принадлежал себе. Лена знала, он больше никогда не поднимется, не восстанет, не осмелится бросить ей вызов. Он был повержен, и его покорность, его бессильное существование стало для нее самым изысканным триумфом. Он уже мертв, не физически, конечно, Он дышит, ходит, играет свою роль, но его не существует как личности, как мужчины, как человека, способного на выбор. Он теперь просто фигура на ее доске. Это ли не победа? Это не просто триумф, а ощущение, что реальность подчинена ее воле, что все вокруг сложилось так, как она задумала. Не случайность, не удача, а выстроенная, просчитанная и безупречно проведенная партия. Лена снова взяла бокал, медленно сделала глоток, смакуя каждый оттенок вкуса, ощущая, как коньяк согревает изнутри, разливаясь терпким густым послевкусием. Она знала, что теперь ничто не может коснуться ее, ничто не может пошатнуть ее уверенность. Ей не нужно больше ни сочувствия, ни прощения, ни понимания. Эти слова больше не имели для нее никакого смысла. Они были чужды. Далеки, как слабость, которой она когда-то поддавалась, как воспоминание о том, кем она была прежде. Все это осталось в прошлом. Власть — вот что теперь определяла ее суть. Она больше не просто использовала ее, не играла с ней, не экспериментировала, а растворилась в ней, позволила ей стать своим дыханием, своим смыслом, своей единственной движущей силой. Теперь власть не была инструментом, Она превратилась в ее плоть и кровь, в ее сердце, в ее разум. Она осталась единственным, что у нее было. Ни чувства, ни связи, ни прошлое или будущее, а лишь это безраздельное, бескомпромиссное обладание судьбами окружающих. Она выковала себя заново, выжгла в себе слабость, избавилась от сомнений, отбросила все, что могло ее ограничивать. Отказаться от власти теперь означало бы отказаться от самой себя, потому что без нее... Она перестала бы существовать, стала бы ничем. Именно поэтому она никогда, ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы кто-то хоть на мгновение усомнился в ее праве управлять этим миром.